Глава 5. Пришли мы отомстить. 1178-1179 годы. Коли люди сошлись, коль они побратимы, друг о друге заботы им необходимы. Коли служат друг другу опоры надежной, то и дружбу их люди зовут неприложной. Сокровенное сказание монголов. События из жизни Тамужина. о которых шла речь в предыдущей главе, и прежде всего его поездка к харейскому Торилхану, имели большой резонанс, не были безразличны ни людям ему сочувствующим, ни его врагам. Подтверждением тому явился набег на стойбище семьи Тамужина отряда трех маргатских племен, которые, ничтоже сумняшися, посчитали, что час расплаты за обиду, нанесенную их сроднику Исухайбатором, пришел. Мергеды спустя двадцать лет вознамерились отомстить за отнятую отцом Тамужина, Батером у их сродника Челеду, жену Агелун. Мергеды нагрянули неожиданно. Тамужина и его семью спас чуткий слух служанки Хоакчин. Все, что они успели сделать, это поймать пасшихся в степи коней, вскочить на них и двинуться в сторону горы Бурханхалдун. А вот оставшимся без лошадей молодой жене Томужина Борте и их служанке Хоокчин, последовавшим за ними в крытом воске, запряженным пегим быком, далеко уйти не удалось. Вскоре они оказались в руках ворогов-маргедов. Вот как объяснил поведение мужина в этом происшествии американский исследователь Джек Уэзерфорд. При первом же признаке нападения жертвы обычно пускались в бегство, бросая свои стада и имущество. Смерти в таких набегах случались довольно редко. Молодых девушек захватывали в качестве жен, а мальчиков в качестве рабов. Пожилым женщинам и совсем маленьким детям в таких нападениях обычно ничего не угрожало. Мужчины, способные держать в руках оружие, как правило, спасались на самых быстрых и выносливых конях, потому что у них был наибольший шанс быть убитыми, а от них Более всего зависело выживание всего рода. В отчаянном мире кочевников, где смерть всегда была где-то рядом, никто не мог позволить себе такую роскошь, как искусственный кодекс благородного поведения. По их вполне прагматическим соображениям, оставив этих женщин Мергедом, они как минимум замедлили продвижение захватчиков настолько, чтобы остальные успели спастись. Итак, главное для Тамужина было выжить. и он знал, что в лесах на горе Бурхан-Халдун будет вне опасности. Именно поэтому, спавшийся от преследователей тамужин, с такой искренностью воздает хвалу, предупредившей его семью об опасности служанки и, главное, духом-хранителем горы Бурхан-Халдун, укрывшим его от погони, клянется чтить священную гору из поколения в поколение. «Бурхан-Халдун гора, жизнь, ничтожную мне, милосердно спасла, тело мое невредимым оставила. Бурхан-Халдун-гора, месть жестоких врагов ты от нас отвела. Ты для нас, для сирот, покровительница, что не утро тебя молоком окропим, каждодневную жертву тебе принесем, детям, внукам велим поклоняться тебе, в поколениях станем тебя почитать. И, вознеся с благоговением такую молитву, Темужин увенчал себя поясом, словно четками, поддел на руку шапку и, обратясь к солнцу и окропляя молоком землю, трижды по три раза поклонился горе Бурхан Халдун. Так монголы чествовали в ту пору свои святыни, выражая с пояса и шапки свое полное подчинение высшей воле, потому что пояс и шапка, надетые как следует, были у монголов как бы показателями личной свободы их владельца. В процитированной клятве Чингисхана, как нам представляется, автор сокровенного сказания монголов засвидетельствовал возрождение тамужинам такой социальной нормы регулятивной системы до государственного древнемонгольского общества как культовый ритуал поклонения гению-хранителю горы Бурхан Халдун. Отметим, что специалисты-правоведы Среди общественных регуляторов, изобретенных человеком в процессе самоорганизации, особо выделяют именно такие социальные нормы, как культовые ритуалы и обряды. Они, пишет Александр Васильевич Малько, произвели поистине революционные изменения в его нервно-психической деятельности, позволили первобытным людям освободить свою психическую энергию от страха перед окружающим миром и направить ее на производительную деятельность, создали условия для установления в обществе стабильных, в определенной мере предсказуемых и гарантированных отношений. В данном случае мы как раз и имеем дело с одним из таких культовых ритуалов, существовавших по свидетельству сокровенного сказания монголов еще во времена Добун-Маргена и алан когда монголы уже поклонялись духам хранителям горы Бурхан-Халдун. Очевидно, Тамужин реально ощущал глубокую и искреннюю связь между ним и горой Бурхан-Халдун, которая, как он сам верил, предоставляла ему защиту, всходя на которую он заряжался магической силой небесного владыки и матери земли. И поэтому он поклялся и впредь продолжать традицию проведения культового ритуала поклонения горе Бурхан-Халдун, а впоследствии узаконил этот похвальный обычай В книге Великой Ясы. В этой связи монгольский исследователь Го Аким писал, «Вечный тенгри является источником энергии, нисходящей на землю с неба. В этой энергии его сила, которой вечный тенгри наделяет избранных. Гора Бурхан-Халдун – это перекресток, где соединяются воедино энергия, неспосланная с небес Всевышним тенгри, и энергия, восходящая из недр Матери-Земли. Великий Чингисхан только на вершине горы Бурхан-Халдун чувствовал телом, впитывал своим разумом эту великую энергию. Возвращаясь к истории пленения жены Тамужина Маргедами, а затем ее вызволение из вражеского плена, следует заметить, что у монголов сразу лишиться вновь приобретенного считалось самым страшным ударом судьбы. Несомненно, потеря молодой красивой жены, на которой недавно женился, считалась большим несчастьем, а срок ее возврата и отмщения разбойникам всецело зависел от силы и возможности потерпевшего. С другой стороны, только успешные военные действия против общего врага могли продемонстрировать сородичам Тамужина, всем монгольским родам и племенам, которые прежде подчинялись его отцу, нынешний статус Тамужина. Незаурядно организаторские способности наследника Исухайбатара, а это, в свою очередь, позволило бы тамужину продемонстрировать всем, что он отмечен всяческой небесной поддержкой, напомнить о небесном происхождении своего рода, тем самым подняв свой авторитет среди монголов и значительно увеличив число своих сторонников и сподвижников. Тамужин, вдохновленный покровительством Всевышнего Тенгри, Матери Земли, духов-хранители горы Бурхан-Халдун не сплоховал в организации ответного набега на Маргедов и вызволения жены Борте, действовал обдуманно и быстро, чего от него явно не ждали вороги Маргеды. Как свидетельствует автор сокровенного сказания монголов и монгольский летописец Луфсан Данзан в своем золотом изборнике, Тамужин прежде всего поднял дружину свою. поскольку в имеющихся в нашем распоряжении источниках это первое упоминание о собственном войске Тамужина. Военные историки отметили 1178 год как год начала военного строительства в воссоздаваемом им Улусе, Хамаг-Монгол, все монголы. Братья Тамужина, Хасар и Белгудей, его первые нукеры, Борчи и Залме, это бойцы, так сказать, первого призыва. которым под руководством Темужина Чингисхана было суждено заложить основу будущей непобедимой монгольской армии. Но в 1178 году только силами своей тогдашней дружины томужину вряд ли удалось бы одолеть врага и освободить жену. Поэтому он обратился за помощью к Торилхану и по-братиму Жамухе. После подтверждения Торилханом своих обязанностей в связи с побратимскими отношениями с Юсухой Батором, Темужин имел полное моральное право обращаться к нему за реальной помощью. На призыв Темужина о помощи в вызволении жены Борте из маргетской неволи, Торилхан откликнулся столь же решительно и однозначно, как и во время их последней встречи. «Когда ты, Темужин, привез в подарок мне Даху с оболью, и говорил, что побратим отца с тобою почитаем как отец, я разве не сказал тебе, что впредь ты у меня всегда найдешь защиту? Тотчас же жамуху ты извести». Теперь сидит он в Харханак-Жубуре. С двумя туменами своих мужей пусть наступает с левого крыла. К нему навстречу я с двумя туменами пойду, и буду в нашей рате правым я крылом, а место встречи пусть назначит он». Местность Харханак-Жубур находится на северо-востоке Монголии, рядом с устьем реки Онон. Тумен. По различным сведениям, тумен монгольского войска насчитывал от 6 до 10 тысяч воинов. Побратим Темужина Жамуха из рода Жадаран, так же как и Торилхан, поклялся прийти на помощь Темужину. В то время иначе и быть не могло. Ведь все они свято чтили слова про родителей своих. Коли люди сошлись, коль они побратимы, друг о друге заботы им необходимы. Коли служат друг другу опоры надежной, то и дружбу их люди зовут неприложной. Друг детства и анда побратим -то мужина Жамуха в то время верховодил не только своим племенем Жадаран и мог собрать 10.000-ное войско. После смерти Ясуха Батора, к нему примкнули, и его авторитет признавали большинство, кроме тайчудов, бывших подданных Ясуха Поэтому-то он и пообещал Торилхану и Томужину собрать из их числа второй десятитысячный корпус и сдержал свое слово. Однако достигнутые между нашими героями договоренности едва не были сорваны досадным недоразумением, произошедшим в самом начале похода союзников на Мергедов. И, соединившись, пришли Торил Торилхан и Жахагамбу в Ботахан-Борже, что в верховьях Онона, а Жамуха тем временем сидел уж там, их ожидаючи три дня. И узрел Жамуха ратников Тамужина, Торилхана и Жахагамбу и выстроил в боевой порядок два тумена воинов своих. Тамужин, Торилхан и Жахагамбу – Также приготовили было войско свое к бою, но, сблизившись, в раз распознали друг друга. И молвил тогда Жамуха, «Не сговорились разве по-монгольски? Не дали слова разве мы друг другу, что без задержки придем в условленное место, какой бы ливень не обрушился на нас, что на Хурал сойдемся без заминки, какой бы дождь не хлынул вдруг с небес? И разве не уговорились мы однажды?» «Изгоним тех из нас, кто, давши слово, в срок явиться опоздает». И ответил ему на это Торилхан. «В пути мы задержались на три дня, и в срок условленный явиться не сумели. И потому, брат младший Жамуха, ты волен нас судить за это». Происшествие в Бутухан-Боржи стало наглядным свидетельством действия нормы монгольского обычного права о безусловном выполнении взятых на себя обязательств. Впоследствии эта норма монгольского обычного права была развита Чингисханом в целом ряде яс, вошедших в книгу Великой Есы. На этом и покончили они речи обоюдной о том, что не явились в срок в условленное место с мужами своими Темужин Торилхан и брат его Жахагамбу. и выступили они все вместе из Бутахан-Боржи и достигли реки Хилго. Молниеносный рейд союзников, монголов и хорейдов, едва не застал врасплох предводителей маргетских родов Токтога-Бехи и Дайр-Усуна. На их счастье рыбаки и охотники на соболей и дзайранов, что сидели на берегу реки Хилго, известили их в ту же ночь о приближении врага. Получив такое известие, тога Бэхи вместе с Дайр-Усуном и немногочисленными нукерами своими бежали вниз по реке Селенге в пределы Боргузинские. Кроме того, полного разгрома им удалось избежать, как ни странно, благодаря инициатору этого похода, Тему Жину, который, отыскав в стойбище Маргедов свою жену Борте, посчитал, что цели их набега достигнуты, жена освобождена и добыча захвачена немалая. И тотчас отослал он человека к Торилхану и Жамухе со словами «Я отыскал того, кого искал. Давайте же погоню прекратим и этой ночью здесь переночуем». Монгольский военный историк Шагдар, задавшись вопросами, по какой причине с Маргедами не было окончательно покончено, почему Темужин, найдя Борте, поспешил прекратить погоню, писал «На эти вопросы ученые-историки до сих пор отвечают по-разному. Русский востоковед Илья Николаевич Березин, который первым задался этим вопросом, выдвинул следующую версию. Поскольку в то время собственные силы Тамужина были не столь значительны, он, очевидно, был сторонником сохранения паритета, равенства сил противоборствовавших сторон. В условиях непрекращающейся междоусобной борьбы, вчерашний соратник мог превратиться в нынешнего врага, а недавний враг – в сегодняшнего нукера. Нередки были случаи, когда, не поделив добычу, союзники ополчались друг против друга. Версия Ильи Николаевича Березина чрезвычайно интересна. Действительно, полный разгром мергедов был бы на руку только Торилхану, и тамужин, будучи незаинтересованным в его одностороннем усилении, естественно, мог постараться прекратить сражение. Однако, во-первых, следует помнить, что при принятии решения о военных действиях для Чингисхана первостепенное значение всегда имел вопрос, по чьей вине разразилась междуусобица. В данном случае для него было очевидным, что основу конфликта между баржигинами и мергедами заложил его отец, Есухай Батор, отнявший у мергеда их челеду, его жену. Поэтому Тамужин, освободив Борте и поквитавшись с мергедами, вполне возможно посчитал, что будет справедливым прекратить их избиение. Во-вторых, в то время Темужин был озабочен лишь тем, как вернуть Борте из плена и как воссоздать распавшийся после смерти отца Улус-Хамаг-Монгол, все монголы. О том, как подмять под себя все монголоязычные племена и улусы и образовать единое монгольское государство, он еще не помышлял. Гипотеза Березина реально только в том смысле, что Темужин, исходя из необходимости обеспечения своей безопасности, мог придерживаться политики сохранения равенства сил. Тем не менее, на мой взгляд, более правдоподобной является версия, связанная с главным виновником и справедливым возмездием. Оценивая первую победу Темужина, китайский монголовец Айшал писал, «Сражение, в котором были разгромлены Маргеды, стало первым сражением, в котором Темужин смог сформировать и организовать свои боевые ряды. Это сражение имело важное, по сути, ключевое значение в великом деле объединения всей Монголии. В результате этой победы молва о Темужине разнеслась по степи, в первую очередь в среде бывших подданных его отца, Исухайбатора, стремительное стремительнее смерча. Все, кто был свидетелем этой победы, дивились увиденному. Все, кто слышал о ней, только об этом и говорили. Благодаря этому победоносному событию тамужин, во-первых, обрел сторонников как среди нарождающейся феодальной знати, так и в среде простолюдинов. И особенно много в его окружение влилось совсем еще молодых людей. Во-вторых, тамужин во время этого сражения впервые обрел опыт организации своего воинства, ведения сражения и, главное, руководства войсками. И, наконец, В результате разгрома Мергедов он смог значительно укрепить свою военную силу и тыл. Помимо этой версии освобождения Борте, существует и другая, которую воспроизвел в сборнике летописей Рашид Ад дин Суть ее в том, что Мергеды, воспользовавшись удобным случаем, разграбили дом Тамужина, но не отдали его беременную жену в наложницы своему соплеменнику челагербуху как об этом пишет автор сокровенного сказания монголов, отослали Торилхану Харейтскому, который и возвратил ее своему названному сыну Темужину. По дороге в стойбище мужа Борте разрешилась их первенцам – Зучи. Отметим, что оба наши источника по этому периоду жизни Темужина однозначно свидетельствуют, что Борте в момент ее пленения Мергедами была уже беременна. Источником же всех спекуляций о маргетском происхождении Зучи, которые появились еще при жизни Тамужина Чингисхана, очевидно, были сплетни его недругов. Сам же Тамужин всегда считал Зучи своим сыном и, по словам самого Зучи, и в мыслях им не пренебрегал. Обращает на себя внимание и еще одно событие, случившееся после окончания набега союзников на маргетов. Благодарственное слово Тамужина – которое он сказал, обращаясь к Торилхану и Жамухе. Соратниками став с отцом любезным Торилханом и побратимом Жамухой, пополнив мощь свою дарованной нам силой небесного владыки и матери земли, маргедов недругов разбили, их племя разорив, поправ, богатую добычу взяв, жилища их опустошили. Не умоляя заслуги пришедших к нему на помощь названного отца Торилхана, и побратима Жамухи, Темужин, тем не менее, был убежден в том, что источником победы над Мергедами явилась дарованная им сила Небесного Владыки и Матери-Земли. Это заявление Темужина явилось первым намеком, адресованным его союзникам на небесное избранничество нашего героя. Не менее важно и то, что таким образом автор сокровенного сказания монголов фактически объявил Мужина провозвестником изменения культов, которое было характерно для новой идеологии, формировавшейся в результате социально-экономического развития средневекового общества монгольских кочевников. На смену охотничьему мифическому мировоззрению с фетишистскими, тотемистскими и анимистическими образами Пришло религиозно-мифологическое, тенгрианское мировоззрение скотовода-кочевника с культом Всевышнего Тенгри и Матери-Земли. Этот культ получил широкое распространение среди монголоязычных племен со времен Алангоо, 9 век, а в эпоху Темужина Чингисхана во всемогущество Всевышнего Тенгри уверовали все монголы. В подтверждение этому Автор сокровенного сказания монголов сначала поведал нам о том, что наш герой отмечен всяческой небесной поддержкой, а затем засвидетельствовал зарождение его незыблемой веры в небесную силу и в свою харизму, по-монгольски «сууджали», которая впоследствии, помимо всего прочего, во многом способствовала необыкновенным успехам Чингисхана при создании обширной кочевой империи. Эти религиозные убеждения Темужина, обусловленные его мировоззрением, впоследствии стали основополагающими при формулировании им концепции политической власти кочевой империи монголов и были выражены в следующей краткой формулировке «силою вечного Всевышнего Тенгри, харизмою великого хана».